Глава 13. Ты не можешь со мной так поступить. Не можешь. Единственное, чего Руслан не мог, это найти правильных слов, чтобы хоть как-нибудь смягчить милолику. Нет, она никуда не уехала. Его девочка любила сына больше, чем собственные обиды. Осталась, но хлопнула ему перед носом такой список собственных условий, что Руслан почувствовал себя скованным по рукам и ногам титановыми цепями. А до шёл пояс верности с семизначным кодовым замком и вилы у горла. До сих пор, как током по оголённым дрожащим нервам, били воспоминания, как она сидела напротив, крепко сцепив свои тонкие пальчики в замок. Такая родная и невозможно далёкая. Между ними была лишь столешница в 50 сантиметров шириной, а ему казалось, что 50 миллионов световых лет. Закон бумеранга сработал на отлично. Три года назад, сидя в своём кабинете, Он мысленно потирал руки, насчитывая одним движением справиться с доверчивой глупышкой, но сам оказался на лопатках. "Я с тобой разговариваю, Рус!» Волк внутри щелкнул зубами, вздыбливая шерсть. Он не грыз самок, но ради этой готов был сделать исключение. Руслан медленно поднялся из-за стола. Кристина тут же съежилась и посерела, как ее короткая платьице. "Я же твоя жена!" подняла заплаканные глазки. Скажи, что я должна сделать? Я всё, всё для тебя. Всё, тогда ты подпишешь документы о расторжении брака. Девушка замотала головой, умоляюще сложила руки унизанные унизанной по брекушками. Какая-нибудь бижутерия, сапфира и платина, что не мешало ей забывать, терять, дарить свои сокровища стабильно раз в месяц. Я люблю тебя. «Сочувствую!» Руслан подвинул к ней документы. Но при подписании контракта речь у нас шла о взаимной выгоде, не так ли? Глядя на возлённую и испуганную волчицу сверху вниз, он не чувствовал ни жалости, ни раскаяния за обман, потому что в отличие от Милолики, не пудрил Крис мозги. Она хотела статус альфа-самки, она его получила. А теперь её отцу перепадёт столько отступных, что впору хватать обеими руками ручку и подписывать, пока он не передумал. Девушка потянулась к документу. Синие коготки скребли листок, и кабинет наполнил громкий треск рвущейся бумаги. Не дождёшься, Серов!» – зашипела волчица. Я здесь хм. <г identify them> он мог её ударить. По всем правилам стаи и оборотней врезать так, чтобы её маленький грязный рот не смог открыться ещё недели две. Но чёрт возьми, он не бил женщин. Он не такой, как отец, но почти им стал. Ещё одно слово, и для твоей челюсти понадобится пластика. Руслан сжал пальцы, и измазанные помадой губы разъехались как у рыбы. Крис застонала. В глубине потемневших глаз мелькнуло странное выражение, липкое и настолько омерзительное, что Руслан ослабил хватку, позволяя этой неизвестной дряни ускользнуть обратно. Ты подпишешь документы, или нас разведёт суд. Два дня на сборы. Заявление перед стаей я сделаю завтра. Свободно!» Крис вскочила на ноги и метнулась прочь из кабинета, а Руслану вдруг захотелось помыть руки. Следующим пунктом шла встреча с Жаровым. По правде говоря, Руслан рассчитывал на дуэль. Подъезжая к старинному особняку Альфы, прикидывал, как объяснить свежие раны, если они появятся на видных местах. Выбор был невелик: правда или правда без прикрас. но Жаров в который раз его удивил. В светло-голубых глазах не было ни крупинки злости или недовольства. Жестом пригласив его сесть, старик, не изменяя себе, сразу перешёл к делу. «Отыскал пропажу? Да. Крис мне звонила, выставила в таком свете, что по-хорошему мне вообще не стоило тебя на порог пускать. Жаров говорил медленно и как будто устала. словно рассчитывал на то, что рано или поздно брак с Кристиной будет расторгнут зачем пустили потому что я не слепой и видел как ты на неё смотришь зацепила она тебя да руслан хорошая девочка глаза у неё чистые поздравительная открытка ха и зубки есть я бы такую с руками и ногами забрал ерунда что квартирон, да хоть человечка эх молодые Вы вечно торопитесь, ищите выгоду, да не ту. Впрочем, морали я тебе читать не стану, сам был таким. А может и надо было. еще на свадьбе но Жаров тоже рдел о благополучии своих людей. За два года союза каждый поимел достаточно денег, и сейчас Кристина добавит к своему наследству еще больше. Жаль Щенков не получилось, продолжил Жаров. Это было бы, кстати. Что ж, как отец Я обязан защитить интересы дочери, но как бизнесмен, я не хочу расторгать взаимовыгодный договор. Не сказать, что это произвело на него эффект взорвавшейся бомбы. Руслан Трезво оценивал свою работоспособность и потенциал. А еще то, что два года изматывающей работы были благом не столько для него, сколько для стаи. Теперь они имели вес. И сейчас Жаров попытается загнать его в кабалу, выставит условия, от которых можно натурально взвыть волком. Рослан хищно усмехнулся, удобнее устраиваясь на старинном кресле. Константин Георгиевич просто представить не мог, чего стоило уговорить Милолику изменить некоторые условия в списке, и как невыносимо трудно было его читать. Уже на первом пункте он возненавидел эти долбаные две буквы: Н и Е. E. Не претендовать на сына, не препятствовать ее решению в любое время покинуть озерки. не пытаться затащить в койку. Не, не, не. Их переговоры длились недолгих два часа, в течение которых Руслан распрощался с филиалом в Москве. Правда, Жаров согласился со встречным условием не увольнять уже набранных сотрудников. Терять плоды своих трудов было жаль, но расплачиваться за свои ошибки должен был только он сам.